Глава 19. Валери. 10:40. Вот сейчас точно похмелье и прогул одной пары. Помню, что Махито оказался алкогольным, и еще выстрелы в комнате Эшли. Дальше обрывками. Я побежала в ванную, чтобы привести себя в порядок. На мне та же одежда, что и вчера но вчерашний макияж нужно снять и собрать спутавшиеся волосы. С комнаты взяла сумку, содержимое, которое почти никогда не меняется и наполовину состоит из студенческой формы. Эшли уже ушла. Я прислонилась к стене, улавливая последние воспоминания до того, как провалилась в сон. Но вчерашнее безумие и правда кажется сном. Теперь Кайл в курсе, с кем связалась Эшли, и что-то мне подсказывает, он будет отговаривать ее общаться с ними. Даже зная, что он прав, наша королева будет упираться и настаивать на своем. Раздался звонок. Неужели Эшли что-то забыла? Или лари в шоке от моих опозданий, что сам явился за мной? Я открыла дверь, облегченно выдохнув. «Кайл, я подумал, это то, что тебе сейчас нужно». Он протянул бумажный пакет и два стаканчика кофе. «Просто идеально, проходи», указала я на свою скромную гостиную. Кайл сел в кресло, а я на край дивана, рядом, друг напротив друга. Не имею представления, как начать разговор. На теплота его взгляда, а также стаканчика с кофе и выпечки навеяло спокойствие. Почему ты мне не рассказала, что с тобой, Эшли? Не моя тайна, согласен. Как себя чувствуешь? Виновата. Я опять пропустила пары, и меня скоро отчислят. Я развернула пакет, там оказался круассан. Обалдеть. Я их обожаю. «Сейчас мне гораздо лучше». «Честно, не знал», — признался он. Но глаза сияли. «Интуитивно решил, что тебе может понравиться». «Спасибо, мне очень приятно». «Значит, ты вчера помогала Эшли?» Я села поудобнее и попробовала кофе. Разговора о вчерашнем не удастся избежать. Мне показалось это приключением. Беззаботно ответила я. «Валери, чтобы там Эшли не задумала, не ввязывайся в это. Им движет забота. Но если я имею хоть малейшую надежду быть с ним, я не могу остаться в стороне. Да и как справиться Эшли со всем этим без меня? Она моя подруга. Я не смогу отказать, если ей нужна помощь. Она твоя будущая королева». А ты, Валери Маклер, девушка, не связанная кровью с королевской семьей. Девушка, со своей жизнью и интересами, ты никому ничем не обязана. Мы снова пришли к тому разговору в первый вечер. Кажется, это просто забота, не отличных чувств ко мне. Снова пытаешься указать мне мое место? Снова? — нахмурился Кайл. — Этот мир не для тебя, Валери. — Так ты сказал. — Ты сама знаешь, что это правда, но я не хотел тебя обидеть. Тогда вряд ли твой отец одобрил бы сейчас общение со мной. Отец бы не одобрил мое увлечение современными танцами. Но ты сама видела, как я счастлив, занимаясь ими. Кайл с болью говорит об отце с грустью о сестре и глубокой печалью о своем статусе наследника. Я заметила и раньше, когда он косвенно касался этих тем. Хочется для него и Эшли лучшей жизни, иметь возможность самим делать выбор. «Я не пытаюсь унизить тебя или указывать, как жить», — продолжил он. «Ты видишь, что грядут изменения. Пострадают те, кто находится ближе всего к королевской семье. Я понимаю, но не могу отказать Эшли. Прости, я просто хочу помочь. Попрошу, если она понадобится. Мы молча допивали кофе. Передо мной Кайл, наследник Истона. Разве могла я в это поверить неделю назад? Да что со мной? Как я могу так реагировать? когда он пытается помочь. Я столько раз слышала и говорила сама себе, что дворец Эллингтона — это мир, далекий от моей жизни и настоящих желаний. Почему мне доставляет боль, когда об этом же говорит Кайл? Я хочу уехать из Эллингтона и готова это сделать, впервые вслух призналась я. Меня ждут на стажировку, Валарейн. Получилось добиться их приглашения без помощи родителей. Для меня это путь без обратного билета. Я хочу, чтобы Эшли была к этому готова. Для своей же совести. «Разве можно от тебя ожидать другого?» — улыбнулся он, и мне стало легче. «На тебя смотришь и не ждешь какого-то подвоха». Когда ты несколько лет прожил среди подлых людей, окруженных ложью, местью, эгоизмом, и встречаешь кого-то настолько светлого и открытого, то хочется уберечь. Тогда у этого мира хотя бы есть шанс. И у моего тоже. Сомневаться в его искренности преступление для меня. Щёки покалывало, и я отвела взгляд, на пустой стакан. На мне теперь ответственность не разочаровать Кайла. Он поправил голос и провел рукой по волосам. «А вот про алкоголь могла бы и рассказать», сказал он. Бармен налил по ошибке. «Главное, не буйное. Просто засыпаешь. Буйная я как раз в жизни. С алкоголем чувствуется хотя бы немного спокойствия». Мы засмеялись. Я держала в доме алкоголь. Но не открыла ни единой бутылки. Доказывала сама себе, что могу обходиться без него. «Алкоголь провоцирует твои атаки?» — серьезно спросил Кайл. «Не всегда. И не сразу. Не страшно жить одной с этим расстройством. Принимаю таблетки. В ту ночь после бала я просто забыла» а телефон с будильником был во дворце. «Это не...» — Кайл попытался спросить, но я опередила. «Это не опасно, как кажется. Просто часто снятся кошмары, и мне сложно отличить их от реальности. Насчет психолога. Давай чуть повременим. Знаешь, почему и когда они начались? Знаю, но давай не будем об этом». Кайл кивнул с пониманием. Не только у него есть темы, которых хочется избежать. Мне нужно собираться на учебу. Я и так пропустила две пары. И мне тоже нужно идти. Мы одновременно встали с кресел и столкнулись друг с другом. Кайл придержал меня за плечи и помог удержать равновесие. Я уже стояла ровно. Но он не отпускал, смотрел в глаза, но передумал что-то говорить. Мне нужно собрать учебники. Конечно, он отпустил меня. Я сделала несколько шагов к книжному шкафу. От моей нервозности книги с полки посыпались на пол. Я зарычала, а он смеясь помогает мне их поднимать. На полу Осталась последняя книга с синей обложкой, и Кайл застыл. Он медленно поднял ее, погладил пальцами обложку книги. «Могу дать почитать», — предложила я. «Откуда она у тебя?» Отец отправил. Говорит, это редкий экземпляр, но я, кажется, чуть больше половины прочитала. Он открыл ее примерно посередине и пальцы задержались на единственной цитате. «На этой странице. Друг тот, кому я доверился с первой встречи и не пожалел. Его пальцы легко задрожали, а глаза заблестели. Он закрыл книгу и поставил на полку. Вспомнил, что я ее уже читал». Я не стала задавать вопросы. Очевидно, это что-то личное и болезненное. В дверь позвонили. «Ты кого-то ждешь?» «Нет», — я посмотрела в глазок. «Это Ларри. О, нет. Если меня здесь кто-нибудь увидит, закончится сенсацией. Скорее, сцены ревности. Твой парень?» — осторожно спросил он. Я улыбнулась от его удивления. нет «Школьный друг, я взаимностью не отвечаю, но в ближайшие полгода не отстанет, если меня с тобой увидит». «Я могу выйти чуть позже», — он вновь расплылся в улыбке. «Просто захлопнешь дверь, пока...» Я встала напротив и поправила лямки рюкзака. «Береги себя!» Он протянул руку и провел большим пальцем по щеке. Я кивнула и выбежала во двор. Привет, сказал Лари. Тебя давно не было, вот я и забеспокоился, даже пропустил обед. Лари, поторопись, не хочу опоздать. Я побежала, слишком счастливая, чтобы отвлекаться на его болтовню.